Часть 2. Протеиновые эксперименты. Глава 4. Трехдневный протеиновый эксперимент. Быстрый темп в современной жизни требует больших энергозатрат и ясности ума. Работа многих людей подразумевает принятие оптимальных решений в кратчайшие сроки. Исследования показывают, Наша способность концентрироваться, сохранять самообладание, объективно оценивать ситуацию и креативность мышления во многом определяются физическими ресурсами мозга, то есть запасом энергии. Частые небольшие приемы пищи, содержащие белки и углеводы, помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и, следовательно, чувствовать себя лучше. Кроме того, важно есть овощи, фрукты, полезные жиры и цельные злаки, чтобы поддерживать здоровье всего организма. В этой главе мы будем экспериментировать с количеством белков, потребляемых в течение дня, включая перекусы и полноценные приемы пищи. Начинать изменение своего рациона с увеличения количества белков разумно, помимо прочего, потому что добавить недостающее гораздо проще, чем ограничить себя в чем-либо. Мы хотим облегчить, а не усложнить вам жизнь. Итак, приступим. Трехдневный протеиновый эксперимент для стабилизации уровня глюкозы и снижения тревожности. На протяжении следующих трех дней старайтесь потреблять больше белков. Далее предлагается примерная схема питания, которую вы можете адаптировать под свои нужды и предпочтения. Чуть позже мы подскажем, как разнообразить свой рацион, чтобы сделать его интереснее. Примерная схема питания. Семь часов утра. Завтрак. Четырнадцать грамм белков. Два яйца, кусочек хлеба и яблоко или груша, в идеале в течение часа после пробуждения. Десять часов утра. Перекус. Шесть-семь грамм белков. Четверть чашки орехов. На выбор миндаль, арахис, кешью, фундук или творога или две столовые ложки орехового масла арахисовая, миндальная или кешью. 12-13 часов. Обед. 21 грамм белков. Порция мяса размером с колоду карт. Мясо может входить в состав супа, салата, сэндвича или ролла, плюс чашка овощей и или чашка цельнозерновой крупы. Бурый рис, киноа, булгур. Также не забывайте о растительных жирах источником которых являются авокадо, ореховое или оливковое масло и прочее. 15 часов. Перекус. 6-7 грамм белков. Четверть чашки орехов, миндаль, арахис, кешью, фундук или творога или две столовые ложки орехового масла, арахисовое, миндальное или кешью. 18 часов. Ужин. 21 грамм белков.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 Это рекомендация для тех, кого мучают бессонница или кошмары. Почему это помогает, мы объясним в главе 7. Большинство людей ощущает прилив энергии и ясность ума уже через три дня увеличения доли белка в рационе до 68-76 грамм в сутки. Рассчитать необходимое количество белков можно, ориентируясь на рекомендации Министерства сельского хозяйства США. Согласно этим рекомендациям, норма составляет 8 грамм белков на 20 фунтов 9 килограмм массы тела, максимум 120 грамм в сутки. Определите свою ежедневную норму белков. Для веса 100 фунтов или 45 килограмм необходимо 40 грамм белков в сутки, допустимый диапазон от 36 до 45 грамм. Для веса 120 фунтов или 55 кг необходимо 48 г белков в сутки, допустимый диапазон от 43 до 54 г. Для веса 140 фунтов или 65 кг необходимо 56 г белков в сутки, допустимый диапазон от 50 до 63 г. Для веса 160 фунтов или 75 килограмм, необходимо 64 грамма белков в сутки. Допустимый диапазон от 52 до 72 грамм. Для веса 180 фунтов или 85 килограмм необходимо 72 грамма белков в сутки. Допустимый диапазон от 64 до 81 грамма. Для веса 200 фунтов или 95 килограмм необходимо 80 граммов белков в сутки, допустимый диапазон от 71 до 90 грамм. Кристен обнаружила, что большинство людей, вне зависимости от веса, чувствуют себя гораздо лучше, если потребляют как минимум 65 грамм белков в сутки. Если ваш вес не превышает 120 фунтов 55 килограмм, мы рекомендуем вам начать с 65 80 грамм белков. Если вы весите меньше 120 фунтов, с 36-44 грамм. Если больше 200 фунтов, 95 кг, 65 грамм белков в сутки будет достаточно, чтобы устранить физиологические причины тревожности и усталости. При желании можете поэкспериментировать, увеличивая количество белков, максимум до 120 грамм в сутки, если только врач не порекомендовал больше. Если у вас непереносимость глютена или пищевые ограничения, можете скорректировать режим питания. Рекомендуемое количество белков безопасно для большинства людей. Но если у вас есть заболевания почек или нарушение обмена веществ, препятствующие нормальному усвоению белка, пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем менять режим питания. Чтобы помочь вам подобрать идеальный рацион, мы составили список продуктов с указанием количества белков. Точное количество зависит от вида продукта и технологии производства. Если у вас возникнут сомнения, изучите информацию о пищевой ценности на упаковке и не забывайте при расчете учитывать вес своей порции, чтобы получить белок в полном объеме. Источники белка. Мясо. Мясо. Птица, говядина, свинина, баранина на 100 грамм 20-27 грамм белка. Рыба на 100 грамм 22 грамма белка. Яйца. Яйцо цельное. В одной штуке 7 грамм белка. Заменитель яйца. На четверть чашки 7 грамм белка. Яичный белок. В одной штуке 4 грамма белка. Примечание. Возможно, у вас возникнет соблазн есть только белки яиц без желтков, но в яичных желтках содержится много питательных веществ, полезных для психического здоровья. Бобовые. Тофу. На полчашки 10 грамм белка. Темпе. На полчашки 16 грамм белка. Чечевица. На полчашки 9 грамм белка. Печеные измельченные бобы. На полчашке 8 грамм белка. Цельные бобы. на полчашки 7 грамм белка. Орехи и семечки. Орехи на четверть чашки 8 грамм белка. Ореховое масло на две столовые ложки 8 грамм белка. Семечковое масло на две столовые ложки 5 грамм белка. Семечки семена. Тык вален на две столовые ложки 3 грамма белка. Зерновые. киноа На полчашки одиннадцать грамм белка. Ячмень на полчашки 10 грамм белка. Ржаная мука на полчашки 9 грамм белка. Пшено на полчашки 4 грамма белка. Овес на полчашки 3 грамма белка. Бурый рис на полчашки 3 грамма белка. Белый рис на полчашки 3 грамма белка. Заменители молочных продуктов. Соевое молоко на одну чашку 6 грамм белка. Соевый сыр на 100 грамм 12-21 грамм белка. Соевый йогурт на одну чашку 6 грамм белка. Примечание. Ореховое молоко не содержит значительного количества белка. Молочные продукты. Творог на полчашки 12 грамм белка. Йогурт На одну чашку 8-14 грамм белка. Прочие источники белка. Протеиновый порошок. На одну столовую ложку 9-20 грамм белка. Растительные заменители мяса. 9-17 грамм белка. Вероятно, вы заметили, что в этом списке отсутствуют молоко и сыры. Как обнаружила Кристен в ходе клинических исследований, Эти продукты не оказывают положительного влияния на большинство взрослых, хотя являются хорошим источником белка для детей. Это не значит, что вы должны от них отказаться, но мы не рекомендуем учитывать их при расчете количества белков. Если вы все же считаете молоко и сыр источниками белка, предлагаем вам проделать следующий эксперимент. На протяжении трех дней в один из перекусов Съедайте только бутерброд с сыром. Или выпивайте стакан молока с кусочком хлеба, чтобы проверить, поддерживает ли этот продукт ваш уровень энергии так же эффективно, как другие источники белка. Если результат положительный, прекрасно. Кроме того, вы сможете убедиться. Знать, какое место в вашем рационе занимает тот или иной продукт, очень полезно. При добавлении белка, да и вообще чего-то нового в свой рацион, Важно правильно подбирать размеры порций. Вот несколько подсказок, которые помогут вам это сделать. 100 грамм мяса равно колода карт. Одна чашка йогурта равно рука, обхватывающая теннисный мяч. Пол чашки приготовленной крупы или бобовых равно небольшой кулак. 30 грамм сыра равно большой палец. 30 грамм орехов равно мяч для гольфа. Одна столовая ложка орехового масла равно грецкий орех. Одна столовая ложка растительного масла равно крупная монета. Подготовка к эксперименту. Основные рекомендации. Знать, чего вы хотите достичь с помощью эксперимента. Понимать, как получить желаемый результат. Представлять, сколько времени должен продлиться эксперимент для получения ощутимого результата. Эксперименты, описанные в этой аудиокниге, занимают от 30 секунд до 30 дней. После эксперимента спросить себя, оправдались ли ваши ожидания. Самый важный критерий успешности эксперимента — ваше самочувствие. Спросите себя в конце, чувствую ли я себя лучше. Вносить изменения в привычный образ жизни может быть некомфортно и даже страшно, Ведь все мы в той или иной мере стремимся к стабильности, даже если что-то нас не устраивает. И мы понимаем, что, скорее всего, не будем продолжать, если не заметим улучшений. Поэтому следить за своим самочувствием крайне важно. Это поможет вам компенсировать дискомфорт и решить, стоит ли тратить свое время и энергию на закрепление новой модели поведения. Эксперимент «Три дня белкового питания». Выделите три дня для проведения эксперимента. В течение этих трех дней следите за количеством потребляемого белка, своим самочувствием и уровнем энергии. Некоторые люди не видят изменений, пока не вернутся к обычному рациону и не почувствуют себя хуже. День первый. В начале дня оцените по 10 шкале свой уровень энергии и тревожности на прошлой неделе. Уровень энергии. Единица. Истощение. Нет сил подняться с постели. Тройка. Усталость. Сил хватает только на основные задачи. Пятерка. Утомление. Могу делать только самое необходимое. Семерка. Средний уровень. Справляюсь совсем, но устаю к концу дня. Десятка. Высокий уровень. Даже после тяжелого дня чувствую себя великолепно. Уровень тревожности. Единица. Норма. Тройка — низкий, пятерка — средний, семерка — высокий, десятка — паническая атака, полная недееспособность. Питайтесь по схеме, приведенной ранее, или адаптируйте под нее свой рацион. Записывайте источники и приблизительное количество потребленных белков в каждом приеме пищи. В конце дня оцените свой уровень энергии и тревожности на текущий момент. Запишите, какие еще изменения в своем состоянии вы заметили. Продолжайте вести такой дневник три дня. На четвертый день вернитесь к своему обычному рациону. В этот день можете позволить себе все, что захотите. По желанию, записывайте источники и приблизительное количество потребленных белков. В конце дня оцените свой уровень энергии и тревожности на текущий момент. Запишите, какие еще изменения в своем состоянии вы заметили. Рефлексия. Запишите свои мысли и ощущения по поводу проведенного эксперимента. Насколько трудно вам было достичь поставленной цели по употреблению белка? Что усложнило или облегчило задачу? Сталкивались ли вы с известными вам триггерами тревоги в течение этих трех дней? Если да, то как вы на них отреагировали? Имейте в виду, что поддержание высокого уровня энергии облегчает некоторые, но не все симптомы тревожности. Если во время эксперимента вы испытывали тревогу, то могли заметить разницу в ее интенсивности или симптомах. Если вы не почувствовали никаких изменений, попробуйте вернуться к прежнему рациону. Тогда наверняка заметите ухудшение самочувствия или трудности с преодолением тревоги и усталости. Любой результат эксперимента нормальный. Мы разработали этот практикум в первую очередь для того, чтобы вы научились лучше понимать себя. Резюме. Эксперименты — прекрасный способ понять, как ваше поведение, включая пищевые привычки, влияет на уровень тревожности. В следующей главе мы расскажем о том, как ориентироваться в информации на этикетках, чтобы выбирать наиболее полезные продукты.